Глава 23. Темнота, друг культистов, в темноте не видно. Огромный зал с высокими потолками утопал в темноте. Единственным источником света было алое сияние, исходящее от множества магических линий на полу. В центре зала стоял человек в черной мантии с вышитым символом видеалого глаза. Он устало опирался на постамент и вглядывался в хрустальный шар. Послышались тихие шаги. Гостю потребовалось около минуты, чтобы пересечь свободное пространство. Докладывай, устало произнес человеку постамента. Объект пережил нападение. Это я и сам вижу, он указал на шар. Тот был полым, наполненным жидкостью. А внутри плавал человеческий глаз, радужка которого слегка сияла. «Абоминация показала свою неэффективность, даже в абсолютной форме, и с учетом работы корректировщика». «Отчет готов». «Данные от корректировщика анализируются». «Предварительный вывод. Цель является пророком и способна предвидеть свою смерть, как вы и предполагали». Этого недостаточно, чтобы справиться с абоминацией. Цель предположительно является одаренным в ранге ветеран, аспект физический, одаренным в ранге подмастерия, аспект кинетический, одаренным в ранге мастер, аспект усиливающий. Последнее под сомнением. В каком смысле? Либо мастер-усилитель, либо кто-то создал артефакт в виде бейсбольной биты. Значит, мастер-усилитель. Что еще? иммунитет к черной чуме. Абаминация смогла его ранить благодаря командам корректировщика. «В смысле высокая сопротивляемость? Или он еще и целитель?» «Нет. По предварительным данным, именно полный иммунитет». «Это невозможно». «Целительский аспект замечен не был. Но мы не исключаем эту возможность». «Господин...» Докладчик замялся. «Вы уверены, что ордену стоит... Ну, вдруг это и правда янтарный человек?» «Если это существо не подчиняется нам, значит, оно для нас опасно». «Ваш отец желал...» — докладчик не договорил, потому что его горло мертвой хваткой стиснул тот, кого он называл господином. «И «Именно поэтому мы должны его убить». На лице главы ордена не дрогнул ни один мускул, даже тон не изменился. «Мой отец желал бы быть отомщенным». Докладчик упал а глава направился вглубь зала, к одной из стен. Взмахнул руками, линии на полу засветились ярче, и стена с тихим шорохом отъехала в сторону. За ней находилось помещение, напоминающее смесь мастерской и кабинета алхимика. Глава подошел к ряду крестообразных конструкций с распятыми на них телами. Вытянутые, тощие, с широкими пастями, полными острых зубов. Существа, лишь отдаленно напоминающие людей — Отличались они и от уничтоженной абоминации. Магические печати более насыщенные и сложные, а на теле не один механизм, концентрирующий энергию кристаллов, а шесть. «Совершенство!» С благоговением произнес глава, разглядывая свои творения. А затем он заметил, что у одной из особей нет кристаллов в ячейках. «Почему один экземпляр не на зарядке?» «Где кристаллы? Ты там сдох что ли?» «Одна из поставок прервалась», — раздался хрип из центра зала, где докладчик всеми силами пытался не потерять сознание. «От барона Тютчева не было поставки в этом месяце». «Неприемлемо. Рот вырезать, земли присвоить и перераспределить между остальными поставщиками. Нагрузку также перераспределить. Уже сделано». «Без моего приказа?» — спокойным голосом произнес глава. Только вот от этого голоса пробирала дрожь. «Не мы, не мы!» — быстро залепетал докладчик. «Тючев уже был мертв. Мы лишь распорядились землями согласно уставу Ордена». «Ладно...» — тон главы стал мягче. «Сколько стандартных абоминаций можешь контролировать?» Казалось, вопрос брошен в пустоту зала но в следующий миг за спиной главы появилась бесшумная тень, которая то ли спрыгнула откуда-то сверху, то ли все это время была невидимой. «Пять!» – коротко ответил корректировщик, девушка в черных одеждах, не забыв при этом опуститься на колено и склонить голову. «Хорошо. Абоминация 2.0 – совершенное оружие. Контролировать его сложнее, но с одним ты должна справиться. Бери и заверши начатое». «Ты!» — глава повернулся к потирающему горло докладчику. «После испытаний версии 2.0 жду полный отчет и список необходимых улучшений, если таковые понадобятся». «Да, господин», — поклонился докладчик и посмотрел на корректировщика. Странная девушка с красными глазами и белыми бровями продолжала стоять на одном колене, склонив голову в поклоне хотя господин уже вернулся в центр зала. Глава положила руку на хрустальный шар, и свет на полу запульсировал. Через несколько мгновений гипнотизирующее переплетение алых линий наконец замерло и перестало сиять. Бывший владелец глаза направился в Петербург. «Там он пробудет несколько дней. Будь на связи. Проведи проверку без свидетелей, когда он покинет город». «Да, господин!» – раздался тихий женский голос. «Ай!» – докладчик от неожиданности отскочил в сторону, потому что странная девушка каким-то образом оказалась прямо рядом с ним. Впрочем, стоило ему проморгаться, как она исчезла. Конец книги. Текст читал Александр Башков.